Глава третья. Мы будем идти вперёд. Северная Двина только на глобусе напрямую впадает в Белое море, минуя Двинскую губу. На самом-то деле, река имеет столько рукавов, что чёрт ногу сломит, вторую вывернет. И не знающий и архангел Сктанеотыщет, если придёт всё стороны моря. К счастью на карбасах сыскались люди, хажившие по этим притокам, знавшие двину, если не как собственные пальцы, но достаточно хорошо. От Мудюга отчаливало 8 карбасов, но по мере плавания кое кто решил отделиться и идти, так сказать, своим путём. Может, посчитали, что у маленьких отрядов больше шансов пробиться к своим? Вот я в этом сильно сомневался. Возможно прокормиться и проще, но пробиваться лучше всем скопом. Всё по законам больших чисел. Чем больше народа, тем больше шансов, что кто-нибудь выживет. В конечном итоге у нас оказалось всего 3 карбаса, на которых я насчитал 31 человека. Но скоро стало немного меньше. Пока добирались до материка, умер товарищ Стрелков. Перед смертью он очень переживал, что мы забрали карбасы у крестьян, не выписав им квитанции, лишив людей средства к существованию. Как они теперь жить-то станут? И мы не бандиты, Да, у нас возникла насущная необходимость в изъятии плавательных средств. Но после гражданской войны советская власть должна вернуть владельцам су дёнышки в целости и сохранности или компенсировать утрату денежными знаками или чем-то иным. Да, человек ты хороший, Пётр Петрович, коммунист настоящий. Вот только сколько мы подобных квитанций уже выписали, и на коней, и на другой скот, что реквизировали. Что, у моих земляков из Череповецкой губернии лошадь не была средством к существованию? Или кто-то всерьёз считает, что после войны что-то кому-то компенсируют? Скорее всего, если придёт мужик в волысполком, там его пошлют в уезд, где очередной советский чиновник скажет сухмылочкой: "Мол, мил человек, я у тебя коня не забирал, обращайся к тому, кто тебе бумажку выписывал". Товарищ Стрелкова, мы схоронили на берегу одного из притоков. Могилу копать нечем, отыскали углубление в земле, тело обложили камнями, чтобы не добрались дикие звери. Вот и всё. Может, кто-то запомнит место, а после освобождения края от белых вернутся сюда и перенесёт прах Петра Петровича в город Архангельск. Возможно, но это будет потом. Я даже не заморачивался, в каком закоулке водного лабиринта мы оказались. Не то большая двинка, не то кузнечиха, а есть ещё какая-то людя или ладья. Коли есть специальные люди, способные вывести нас на сушу, пусть и выводят. 30 голодных мужиков это не шутка. И вроде бы река, рыба кругом, одно только плохо. Ловить её нечем, а приставать к берегу, чтобы тратить время на изготовление каких-нибудь верши или сетей, мы не рискнули. И так потратили несколько часов на похороны. Первые день опасались погони, потом успокоились. Какая погоня? Что, у тюремщиков на Мудюге где-то стоит паровой катер или припрятано кананерка? пока они в архангельск доложат о побеге, пока то всё пятое, десятое, мы уже далеко уплывём. После двух дней скитаний карбасы вошли в какую-то мелкую речку, где днище заскрежетали по дну. Пришлось оставлять суда, высаживаться на сушу. Что ж, дальше пешком. Но вначале нужно немного отдохнуть и придумать хотя бы какую-нибудь еду. Нашлись умельцы, соорудившие из веток нечто похожее на помесь сети и зонтика. Закинули в речку, наловили немного рыбы. Есть пришлось в сыром виде, но все лопали, не жаловались. Когда всё было съедено, до кого-то дошло, что огонь могли развести, выстрелив из берданки. Как говорят, хорошая мысля приходит опосля. С другой стороны, сэкономили патрон, они нам ещё понадобятся. Немного насытив брюха, собрались на совещание. Куда пойдём? поинтересовался я, мысленно представляя карту Архангельской губернии. Идти в Архангельск или Холмогоры нельзя, там белые. Остаётся Пинега, там уже наши. Главное, чтобы не уйти вправо к Мизену. Уже не припомню, кто там сейчас красные или белые. Но шлёпать далековато. а промахнёшься, можно уйти куда-нибудь в Туруханск или ещё подальше. К Пениге надо идти, сказал командир, подтвердив мои мысли. Дней за 5 дойдём. За 5 не дойдём, покачал головой один из наших. Хорошо, если за 8. Мы прошли путь не за 5 и даже не за 8, а за 15. Не стану рассказывать, как шли по чащам и бурелому, как форсировали болотные реки. К концу пути даже мой полушубок превратился в лохмотья, а некогда крепкие сапоги принялись просить каши. И рыба, на которую все рассчитывали, ловилась в таком ничтожном количестве, что её едва хватало, чтобы раздразнить голод, но не насытиться. Куда-то подевались грибы и ягоды, а съедобные корни, на которые уповают специалисты по выживанию, напрочь пропали. попадалась зайчая капуста, мухоморы лезли в большом количестве, но съедобного мало. У нас было 3 берданки и 15 патронов, но подстрелить хотя бы зайца не стоило и думать. Верно, на нашем пути все звери разбегались. Однажды польнули в белку, но только напрасно извели патрон. Хорошо, что мы бежали в июле. Днём тепло, даже жарко, но по ночам довольно прохладно. А когда полил дождь, стало очень грустно и сыро. Прекрасная идея развести огонь с помощью выстрела оказалась невыполнимой. Тот товарищ, что ратовал за неё, сам никогда так не делал, но от кого-то слышал. Приготовили сухой мох, надрали бересты и выстрелили обычным патроном. Бестолку. Вытащили пулю, загнали вместо неё мха, снова польнули. Вот выстрела, наша растопка и дрова разлетелись по сторонам. Решили, что пороха многовато, уменьшили. Словом, когда напрасно потратили пятый патрон, я сказал: "Баста. У нас теперь осталось по 3 патрона на ствол, маловато". По дороге потеряли ещё четверых. Первым ушёл легкораненный товарищ. Лекарств, кроме мха и грязных тряпок, у нас нет. В лечебных травах никто не разбирается. А если и разбирался, это мало бы помогло. Рана воспалилась, нога начала чернеть. Наш товарищ ночью кричал, а днём только плакал от боли. В конце концов пришлось бросить жребий, кому придётся облегчить боль. К счастью, это оказался не я. Ещё один из беглецов просто упал в траву и уже не поднялся. Может, в сердце отказало, может, ещё что. Как-то ночью застрелился один из красноармейцев. Вставил в рот ствол и даже сапог с ноги не снимал. Пальцы так и торчали. Парню не жаль, каждый свой выбор делает сам, а жаль из расходованного патрона. Его можно было истратить с большей пользой. Могилу рыть не стали, а вовсе звери до да птицы позаботятся у дезертире. Кроме Серафима Корсакова, ставшего командиром отряда, по молчаливому уговору комиссаром стал Виктор. Теперь он уже не скрывал ни фамилию, ни должность. Виктор Спишилов, комиссар 158-го стрелкового полка, попал в плен, занимаясь агитацией белогвардейцев. Когда я спросил, отчего эта птица такого полёта, как комиссар полка, сам ходит по вражеским тылам, Спишилов только пожал плечами. Мол, кем же он будет, коли станет посылать на такое дело подчинённых, а сам ведь сидится в тылу. Две роты распропагандировал, похвалился спешилов, считай, что с лишним человек на нашу сторону перешли. Даже если бы меня и убили, всё равно смысл был. Две роты ушли, но Виктору захотелось распропагандировать и третью. Не смог, попелся белым. Скрыл, что комиссар, и его никто не выдал. Но за отказ встать в строй отправили в концентрационный лагерь. Меня ты переживёшь, сообщи нашему комдиву Уборевичу, что Спишилов не зря погиб, попросил меня полковой комиссар, что старше меня года на 2, не больше. Сообщу, пообещал я, а потом тоже попросил: "Ты тоже, если я раньше тебя умру, передай в особовой отдел шестой армии, мол, Аксёнов погиб, но поставленную задачу выполнил. Пусть Кедрову сообщат". "Волчуг, так ты что, чекист?" удивился Виктор. "Чекист", кивнул я. "Чего уж теперь таиться? Странно", покачал головой полковый комиссар. "Чекист опарень хороший, такого и за друга считать честь великая. А я по правде сказать, вашего брата недолюбливал". "А за что нас любить?" усмехнулся я. "Мы ведь как собаки. Волколаковы, что ли? Если понадобится волколавы" Подойдёт ведь хоть гончими, хоть бульдогами станем. Страшны мы, но и без нас никак нельзя. Так что, товарищ комиссар, есть у вас особый без особого отдела, пошутил я. Будь у нас народу побольше, так и меня можно сделать каким-нибудь небольшим начальником. Скажем, начштаба, заместителем командира по оперативной работе. Но численность отряда едва-едва доходила до взвода, и потому командных должностей я не искал, довольствуясь ролью рядового бойца. Правда, у меня теперь берданка и весь оставшийся запас патронов, которые я теперь хранил при себе, а кикащей свою злата, опасаясь, как бы они не промокли. Потом мы уже не ставили караул, не оставалось сил, да и смысла не видели. Нас можно было взять голыми руками, так мы выматылись. И вот, когда в очередной раз, не то на десятый, не то на одиннадцатый день странствий, мы с Виктором и Серафимом встали, чтобы расстелкивать остальных, то увидели, что на лестнице висит Ермалай Степанович Сазонов. Сазонов, бывший председатель волостполкома, не пожелавший переименовать орган советской власти в старый режимное земство, как это делали иные и прочие. За что и отправился на Мудьюк? Ермалай Степанович, как и товарищ Стрелков, был одним из первопроходцев, вынесший и голодную осень 18-го, и голодную зиму. Но испытания неопределённостью и голодом преодолеть не сумел, а соорудив удавку из собственного нижнего белья, разодранного на узенькие полоски и связанные маленькими узелочками, ушёл в Мираной. Поначалу хотели так его в петле и оставить, но вздохнув, принялись вынимать. Вытащив, ототащили в сторонку, прикрыли ветками. Что ж, спи спокойно, дорогой товарищ. Будем надеяться, что там тебе станет легче. А ещё мы дружно решили, что не станем рассказывать о подробностях смерти товарищей. Скажем, погиблю в пути, и этого вполне достаточно. иначе начнут осуждать, рассуждать о проявленной слабости и всё такое прочее. Хорошо вас суждать тому, кто сидит в тепле на мягком диване, имея под рукой какую-нибудь вкуснятину. Побудьте хотя бы денёк в нашей шкуре, в сырости, голодными, да ещё и искусанными комарами до кровавых волдырей, сразу же перестанете. Однажды, день этот на 14-й, когда мы, сбившись в кучу, уже ничего не хотели, ни спать, ни есть, мне вдруг вспомнились слова замечательной песни, которую любил в детстве. И пусть в этом мире её ещё нет, но у меня она есть. Я знаю, что кто-то, прочитав эти строчки, примётся брызгать слюной и кричать, что опять попаданец песню ворует. мол мало им годов Владимира Семёновича, так за Ашанина принелись. Знаете, а мне всё равно, если вы так подумали. Это песня из моей юности, а может из моего детства, и я имею на неё право. А ещё и мне, и всем нам эта песня сейчас нужнее, чем тем, кто станет её распевать со сцены лет так через 50 или 70. Собрав в кулак все оставшиеся силы, я негромко запел: Забота у нас простая, забота наша такая: жила быстро, родная, и нету других забот, дук абзуна мне далеко, да и до других исполнителей не близко. Пел, как умел. Опёрню улавливали ритм, уже начинали подпевать припев. Я думал, что не сумею допеть, не хватит сил или за давностью лет позабыл слова, но не забыл и допел. А когда затих, Серафим Корсаков, встрехивая предательскую слезу, спросил: Сам сочинил? Не умею, вздохнул я. Парень незнакомый написал: "Мальчишка совсем", а я услышал как-то и запало. Хорошая песня. поддержал Виктор, а следом и остальные. А ведь я даже не знал, родился ли Лев Ашанин, автор стихов, или ещё нет. Но вряд ли эту песню впишут в антологию песен Гражданской войны, потому что слишком велик шанс, что мы уже не выйдем из этого леса. Так что никто её, кроме нас, не услышит и не подхватит, сделав народной. И Ашанин через 4 десятка лет напишет слова, а композитор подберёт музыку. Мы шли по лесу, пели, и песня словно бы придавала сил. Не знаю, на который день мы вышли из леса, на пятнадцатый, а может и на двадцатый. Подозреваю, что без карты и компаса сделали такой крюк, как тот матрос Железняк, шдший на Одессу и вышедший к Херсону. Правда, это был не реальный человек, а герой из песни, и путь ему прокладывал автор слов, а поэты могут и преувеличить. Я сказал вышли, преувеличил, выдавая желаемое за действительное. Нет, на самом-то деле мы выползли из леса. Если бы кто-нибудь глянул на нас со стороны, либо испугался бы до колик, либо хохотал до икоты. Группа оборванцев, тащивших себя, а ещё помогавших тащить друг друга. В последний день вышел из строя и наш командир Серафим Корсаков. Его мы вместе с комиссаром тащили на себе, радуясь, что парень не зря обназбовил в весе, но нам и это казалось неимоверной тяжестью. А мы ещё волокли винтовки. Опушка, а, а здесь уже поскотина. Там огороды, неподалёку виднеются крыши высоких домов, крытых не соломой, как у нас, а дранкой, как принято на севере. Нам навстречу бегут вездесущие мальчишки, но, рассмотрев, удирают обратно. А мы потихонечку брём, не зная, что ожидает в деревне. Может, радушный приём с хлебом и солью, а может, мужики с кольями и обрезами. И вот, дождались. Доносится тревожный сигнал трубы, и теперь уже на нас бегут не детишки, а вовсе порымчатся всадники, размахивающие обнажёнными клинками. Попащие черкесские и что-то яркое на груди, блестящее на солнце. У нас таких нет, белые. Задержим? спросил я у комиссара, осторожно снимая с себя руку Серафима. Ага, кивнул тот, высвобождая вторую руку командира. Мы уложили Корсакова на траву, сняли с плеч берденки и как в бараке встали плечом к плечу. Может, хотя бы по одному билику снимем, прежде чем нас зарубят? Мужики, к лесу бегите! крикнул я. Мы вас прикроем. Эх, не добегут наши доходяги. Кони быстрее. А добегут, так что дальше? Достанут и в лесу, перерубят поодиночке. Волоть, запевай! приказал комиссар, и я затянул. А всадники всё ближе и ближе, уже можно рассмотреть не только черкесские, но и газири. Они-то и блестели. И чего наши-то не бегут? Ну, может, хоть кто-нибудь доспасётся. Да Хотя бы расскажу-то о моей героической гибели. Прости, Витька, не расскажу я камдиву у Баревича тебе. Но наши и не думали убегать. Непонятно, с чего и силы взялись. Откуда-то вынырнула третья берданка, о которой я успел позабыть. Мужики принялись снимать с себя пояса, чтобы хоть чем-нибудь встретить смертоносные клинки, поднимать с земли палки, а то и просто выковыривать комки земли. Нет, вы нас не перерубите, как покорное стадо овец. И смерть встретим не на коленях, а по-людски, стоя. Они узнают в особом отделе вычека о героической гибели сотрудника Аксёнова. Таких хрен с ним, не велика потеря. Главное, чтобы сам Володя Аксёнов знал, что умер достойно, не посрамив ни себя, ни вычека. А это, дорогие мои, не так и мало. "Веть, не стреляй!" выкрикнул я. Поближе подпустим, чтобы в упор. Ага, мы ещё споём. И мы пели в две дюжины голодных осипших глоток. Осадники уже совсем рядом.